17 Семнадцатое. гуль поражалась наивности французов. Слушали, развесив уши про режим туркмен-баши и преследования инакомыслящих. Оставалось ждать. Дадут статус беженки рассиропившись или выдворят. Должны бы дать. Гражданство у нее двойное, а для отца туркменского народа это инакомыслие. Другой вопрос, при здесь Франция? Наплела, что и в России преследуют. Пока ждешь решения, работать права нет, а жить надо. Дала объявление об уроках фортепиано, пошли звонки. И нарисовалась эта мадам из Везенея. Пригорода для богатеньких. Хочет освежить музыкальные знания. Лет сорок, как протухшие. Видимо, бабки девать некуда. Правда, она как цену услышала, оборот избавила. Пришлось мягко вернуть. Вы на пенсии? Тогда другое дело. Договоримся, я же не монстр. Это было ее козырной картой. Голос. Низкий, текущий, тёплый. «Сирена», — называл её Антон. Собирались с ним в Америку, но застряли здесь. Антон на девять лет моложе. В России давно ходил бы на страну, но в чужом краю без языка, работы и вида на жительство не разгуляешься. А, впрочем, она была красивой в свои тридцать семь. И Антон её гордился. Может, как с скаковой лошадью, но гордился». Познакомились за год до отъезда. Антон показался подходящей кандидатурой в компаньоны для побега. С образованием по-английски может объясниться. А она даже на туркменском не говорила. Ко времени знакомства с Ноэлем Анна Голь уже не волновала, оставит Антона во Франции или нет. От него было мало пользы. Он без конца ревновал и абсолютно деморализовался. Язык не учил, ныл, что скоро депортируют. И правда. подстраховаться следовало. Едучи в Визене на первое занятие, она клялась себе, что больше в такую даль не потащится. Меломанов в Париже довольна. Но когда мадам провела ее в гостиную, где стоял рояль в окружении старинной мебели, бронзовые подсвечники на стенах, все в душе перевернулось. Встала на пороге и внутри землетрясение. Никогда она в Туркмении так не жила». А здесь вообще дали конуру. Занюханный социальный отель на окраине, четверть часа пехом от станции, комната с крашенными стенами и видом на помойку. «С бабкой надо дружить», — подумала она Гуль и улыбнулась. первое занятие бесплатно, только дорогу оплатите». Мадам воспротивилась, но порыв оценила. «Бывает же такое. У мадам оказался сын. Енагуль ровесник, не женатый хозяин фирмы, к музыке неравнодушный. Ну, у родителя его не застанешь». Анагуль ездила к матери уже два месяца, раз в неделю, а дома околачивалась только его сестрица. Взаимная непереносимость наступила мгновенно. Зато мадам была очарована. После занятия приглашала Анагуль что-нибудь проглотить перед дорогой. «Время для задушевных бесед». Да Добеседовались до того, что мадам пообещала, я его заманю. Предложение сыграть в четыре руки с молодой красивой учительницей музыки повторять не пришлось. «Неплох собой и при деньгах. Наследует дом. Правда, сестрица отсвечивает. Сказала Антону, выйду за итальяшку, получу вид на жительство по браку, разведусь и потребую компенсацию». Антон, конечно, разверещался, начал чемодан собирать, обиженного строить. Можно подумать, ему есть куда идти. Ты не понимаешь, что я для нашего будущего стараюсь? Не понимал. Пришлось объяснить, какую компенсацию можно стрясти с человека, у которого такие доходы. И это впечатлило. Посопротивлялся Вяло. А откуда ты знаешь, что он столько зарабатывает? Да ты бы на его машину посмотрел. И на дом. Весь вечер уговаривала как маленького. И уговорила. Сирена. Знала, что ребенка надо делать сразу. У итальянца эмоции через край, но в 37 не женат, детей нет, значит, не так просто. Забеременела с лету.